Глава восьмая. Теперь все встало на свои места. Тут-то я думала, чего именно меня потащили в другой мир. Нет, я не говорю, что лучше бы король взял господина Триндина, а к тому, что секретарь так быстро меня тогда отпустил. Даже не спорил с королем. Вопрос, мне тогда все не доверяли или только король? Ладно, выясню, когда Триндин вернется. Осадочек неприятный, но это работа, и так нужно. Ладно, вернемся к отбору. а почему вы не пропустили свету она же за мной была нет не была ответил габриэль за тобой встала вунта у которой на платье была вышита эта эмблема я побледнела то есть пока я там пробивалась к королю то за мной могла стоять убийца все обошлось мы ее задержали габриэль заметил как выражение моего лица поменялось я же заметила что лимар таки погрыз немного уголок его дивана это хорошо «Но раз они здесь в замке, они могут вам угрожать», — выдохнула я. «Могут, но я защищен магией отбора Я сейчас сильнейший маг Пяти Королевств», — ответил Габриэль. «Поэтому за меня нечего волноваться». «Ага, поэтому столько охраны в замке новенькой». «Конечно, давно пора было. Там все ребята проверенные». «Если бы только они служили, а не стремились зажимать по углам все, что движется», — расслабленно сказала я. Повисла пауза. «Ой, сдала. Хотя так и надо». «Где?» — прищурился Габриэль. «Кто? Они все были проинструктированы, что никого нельзя трогать, особенно вас Лея». «Я думаю, что это было недоразумение, но объяснить им надо, что так нельзя. Северное крыло», — сказала я. «Мне-то приятно внимание молодых парней, но вот служанки у нас многие молодые, еще поймут, чего не так». Я нервно сглотнула, глядя, как у короля темнеют глаза. Что-то я не ожидала такой реакции. Ой, мамочки. Сейчас все королевство встанет на уши, всех стражников поувольняют. Я сделала шаг к королю и взяла его за руку. Ощутила жар, растекшийся вместе касания. Король сам обалдел от моего жеста. Где-то прорычал лимар но я смотрела только в карие глаза. Сердце отбивало чечетку. Мальчики привыкли, что драконокровные гонимы всеми. Просто пусть проведут еще одну летучку специально по этому случаю. Хрипло выдала я. Я держала за руку короля. За руку того, в кого влюблена. Как мне смелости-то хватило!» Габриэль тяжело вздохнул. «Это ты так просишь?» «Да». Я пожала плечами. «Нет, так не пойдет. Ты...» «Помощница господина Триндина». «И вообще не я должен твои желания исполнять, а ты мои». Ты меня должна за спасение питомца, — сказал он и накрыл рукой мои пальцы. Мы синхронно посмотрели на питомца, который стащил с дивана подушку и улегся на ней. лимар в ответ на наши взгляды лишь зевнул. — И что же вы хотите? — я спросила его, сглотнув комок в горле. Габриэль посмотрел на мою руку, все еще сжимающую его. — Тут надо подумать. Сама Лейра мне что-то должна. Довольно ухмыльнулся Габриэль. «Но если я уйду в другой мир, я не смогу исполнить ваши желания». Вновь осмелела я и похлопала ресницами. «Нет, а что? Он что, издевался? У меня тут вся жизнь в конце концов. Сколько мы за эти годы пережили в замке? Уже столько прошли, и теперь уходи в другой мир». «Так ты же не знаешь, что я хочу», — коварно прошептал Габриэль. «Ах, плохо прошу». И вопреки логике, разуму и здравому смыслу, я потянулась к Габриэлю и коснулась его губ своими. Он, видимо, совсем опешил от моей смелости, потому что не сразу сообразил ответить. Буквально пару секунд. Зато как до него дошло, что я его сама поцеловала, так тут же включился. Его язык скользнул по моим губам и открыл их. Пальцами он поглаживал мои запястья, вызывая мурашки. «Жарко, хорошо, так как надо». Уж не знала, что я там вкладывала в свой поцелуй. Наверное, всю нежность, накопленную во мне. на первом разорвал поцелуй Габриэль. Мы тяжело задышали, все еще держа друг друга за руки. Я сглотнула. Его лоб коснулся моего. Пожалуйста, уйди в тот мир. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я сделаю все, чтобы остановить черную молнию, если они вновь тут появятся. Я могу помочь. Нет, Лея. Ли... Завтра ты уйдешь. «Ваше Величество, это мое желание», — сказал он. «Здесь слишком опасно для тебя, а мне...» Он замолк, но я знала, что он хотел сказать. «А ему надо выбирать будущую королеву». «Да, так правильно». «В конце концов, если бы я была ему нужна, то он бы сказал, останься». «Правильно?» «Правильно». «А можно будет возвращаться к Лемару?» — все же спросила я. «Мы же год вместе уже, и...» Я не знаю, мне его так не хватать будет. Ряу!» Поддакнул меня Лемар. Мою руку сжали и опять погладили. Мне казалось, что он не хотел меня отпускать. Ни сейчас, ни в другой мир. «Нет», — твердо ответил Габриэль. «Не нужно возвращаться. Я что-то придумаю. Найду чары, которые его смогут замаскировать под огромную собаку. Он и разницы не заметит, и ты не заметишь». Я отвела взгляд. «Вы вообще хотели бы, чтобы я осталась?» Спросила я, несмотря на клан Черной Молнии, если бы его не было. Габриэль молчал. «Все сложно». Он провел пальцем по метке Драконокровной. «Да, хотел бы, чтобы ты осталась, но... есть столько но...» «Точно. Слабая магия, слабые наследники. Король не может себе позволить рождение слабых детей, а оставить меня фавориткой тоже некрасиво». «Я тогда пойду». Попыталась забрать свои руки из его хватки, но Габриэль будто не спешил их отпускать. Да, прошептал он. Так будет лучше. Я закрыла глаза, пытаясь отогнать слезы. Так правильно, он прав. Лучше с глаз долой. Чтобы мы больше не виделись, чтобы было проще забыть. Но так скоро, уже завтра, меня не должно быть тут. А Света? На ней все еще метка. Ее отдельно отправим, пояснил король. Когда метка исчезнет? «Сама знаешь, что порталы должны подпитаться магией, а она возобновится через пару недель». Я кивнула. «Да, помнила это. Ещё когда мы были в том мире, мы ждали, когда наш портал зарядится. А потом ещё остались на две недели, потому что его величество не хотел уходить. Ладно, иди займись своими делами». «А вашими кто займётся?» «Дождусь Триндина, а что поделать?» — ответил король. Я направилась к выходу, и только когда уже покинула его покоя, вспомнила, что про метку опять не сказала королю. Вот я даю. Поцеловать смелости хватило, а вот сказать про метку — нет. «Вам не страшно?» — спросила меня мари «Мы собрались в северном крыле замка. Отсюда убрали всех участниц даже охрану сняли. Как оказалось, помимо меня, в тот мир еще решили отправить и ее». И если бы я не знала, то подумала бы, что и господин Триндин с женой тоже в другом мире. «Есть немного, но, думаю, все будет нормально», — пояснила я. «Сегодня я хотела зайти к королю Габриэлю, но мне передали, что сейчас несчастный лемар больше смахивает не на собаку, а на неведомую зверушку, так что ему понадобится время. Пообещали, что как только, так сразу отправят ко мне питомца». Я не знала, что сказать. «Мне хотелось в последний раз посмотреть Габриэлю в глаза». Запомнить каждую черту его лица. Но поняла, что так будет лучше. Я перестану каждый день видеть его. Любовь пройдет и все наладится. Но в то же самое время хотелось остаться. Хотелось сказать про метку. Но она слабая и так исчезнет. Через слуг тем более такую новость не передать. Ночью не могла сомкнуть глаз. Во-первых, лимара дома не было. Во-вторых, нервничала из-за перехода. Хотелось отказаться, сбежать и так далее. Да хоть на край света. Чуть ли не до срыва себя довела. Я вздохнула. «Мари тоже пойдёт со мной». Эх, надо было сказать королю про метку, а я смолчала. Ничем бы хорошим не закончилось, узнаю. Жениться на мне не стал бы, оставлять меня на отборе, чтобы я смотрела, как он окучивает других участниц, ещё то зрелище. Габриэль заботился о моих чувствах. «Да ладно, быть такого не может». «Ладно». Я достала телепорт. «Сейчас я его разобью, и мы войдём внутрь. Нас перенесёт в другой мир. У тебя есть таблетки привыкания?» Мари кивнула. «Тогда принимай». Мари приняла таблетку. Когда все подготовились, мы встали поближе. Я отпустила телепорт, золотистое свечение окутало нас. Я зажмурилась, ожидая полета приземления. Но ничего не произошло. Открыла глаза. «Ух, мамочки!» Мари исчезла, даже мои чемоданы переместились. А вот я осталась в замке! Я похлопала ресницами, глядя на пустую колбу на полу. А потом до меня дошло. Света не могла отправиться в свой мир из-за метки. А что, если я тоже не могу отправиться в другой мир из-за своей метки? Ну, конечно. Вот я даю. Главное же, королю сказала, что отправлюсь. Я не хотела его видеть с другими участницами отбора, но проблема с кланом Черной Молнии посерьезней. Они ведь могли подготовить кого-то из девочек, через них работать и навредить королю. Но у меня появилась идея. Я же могу скрыто поучаствовать в отборе. Внешность менять мне не первой Жаль, что мой чемодан ушел. Я тут же начала перебирать свою сумку. «О да!» Я выдохнула. Мои штучки, скрывающие внешность, тут. Это мази, настоянные на драконьих железах. Воняют ужасно! Но внешность меняется на ура. Работает только на драконокровных. Все дело в том, что драконам иногда приходится сливаться с окружающей средой и становиться невидимыми для других. Все благодаря их железам. Но внешность людей они меняют лишь слегка, все остальное — дело техники. Первым делом я выпила зелье для уменьшения роста, на пару сантиметров. Затем нанесла на лицо мазь, она меняла черты лица. Можно было вытянуть лицо, добавить морщины или вовсе разгладить все. Я немного поиграла, сделая свои глаза огромными, как у рыбы, то сужала, то щелочки. Но времени на игры не было. Потому сделала нормальные черты лица, которые не так тяжело забыть. Все же крем нужно обновлять, поэтому придется каждый день делать себе такое лицо. Я не в первый раз использовала эту мазь. Только тогда причина была другая. Тогда хотелось быть поближе к Габриэлю. Сейчас хотелось помочь ему. На себя я уже не похожа, но сходство есть. В общем, если держаться от всех подальше и в темноте, то меня не узнают. Этот крем запрещен. Его раньше делали из крошки драконьей чешуи. Немного магии и вуаля. Только еще пришлось с волосами разобраться. Мои пышные волнистые локоны я сделала тонкими и прямыми. Ещё убрала своё клеймо, обильно его замазав. Да, понимаю, что можно было скрыть его с помощью длинных рукавов платья, но на всякий случай решила перестраховаться. Ну вот и всё. Теперь я участница отбора. Я спустила рукав и оголила плечо. Нормально. Метка едва горела на нём, но всё равно, это не могло не радовать. М да уж. Но я ведь хотела остаться. Пусть даже король приказал, но теперь я, получается, ослушалась его приказа. Я. так кто постоянно только исследовала им. Ну, только не в те моменты, когда я меняла внешность. Там у меня вообще было ощущение, что я другой человек. Я схватила вещи и выглянула за дверь. Король предупреждал, что кроме нас в северном крыле никого не будет. А потому я спокойно спрятала вещи в трофейном зале. Следом я спустилась по тайным переходам к этажу, где находились остальные участницы. Пока их много, у меня был шанс стать незаметной. Тем более совсем недавно по замку прошло объявление распорядителя о том, чтобы все собрались в главном зале. С сегодняшнего дня начинались испытания отбора. Я вылетела из укрытия, когда служанки скрылись за поворотом. Попадаться мне нельзя. На всякий случай у меня с собой пропуск. Мась я спрятала в кармане. Должно хватить на некоторое время. Но думаю, что я успею справиться и найти того, кто может быть замешан с черной молнией до того, как зелье закончится. Вообще? Если бы мужчина хотел, чтобы женщина с ним осталась, то он бы сделал все для этого. А Габриэль отправил меня в другой мир. Так что все. Я теперь участница отбора невест. Аримель. И на глаза королю буду редко попадать.